Режиссерский сценарий. Глава 39. Лучше быть вулканом. Как и в предыдущие дни, светлые часы Дональд провел, слоняясь по прогалине или сидя на каком-нибудь пне, стараясь не думать. Он сам навязал себе эту изоляцию. Можно было послушать новости. Намеченные восстание все откладывалось. Но организация Джога Джонга была активной. Имело множество шпионов и агентов, как минимум по одному в каждом городе Ятаканга, и от них часто приходили донесения. Джога Джонг всячески старался показать, как он доверяет Дональду. Представлял и расхваливал его каждому значительному лицу, кто добирался в лагерь. Но это оставалось пустым притворством. Всякий раз, когда требовалось обсудить дела, находился кто-нибудь, кому приказано было следить. Чтобы Дональд не подходил к говорящим слишком близко. Впрочем, это его не задевало. Дела человеческие, даже такого масштаба, как революция в стране с 20-миллионным населением. За бесконечные часы ожидания все отдалялись и отдалялись. Он смотрел на деревья и видел буйное разнообразие их цветов и листьев, питаемых циклом разложения. Десять тысяч лет назад, На этом месте, вероятно, было другое дерево. А где был тогда человек? Упругий, казавшийся почему-то непристойным мох, льнул тут и там к стволам, а над ним велись насекомые. Ниже обитали змеи, жуки, скорпионы. Ему посоветовали никогда не надевать ботинок, предварительно не встряхнув, и не ложиться, не осмотрев внимательно матрас. Выше жили птицы десятка видов, которые он не смог бы назвать. Он отличал только ярких длиннохвостых попугаев, болтавших друг с другом визгливыми, скрипучими голосами. В джунглях обитало множество тварей, но большинство боялись запаха человека и держались поодаль. Он слушал ветер, шелестящий в кронах. Когда шел дождь, ему ненавистны были стук и плеск капель. Беспорядочные они глумились над любой попыткой их структурировать, а значит, и над самим разумом. Воздух полнился тягостными запахами или гниющей растительности, или из вулканической расщелины. И как человек, приговоренный утолять жажду из илистых луж, он начал воображать, что у воздуха есть особый вкус, точно вкус чистой воды. и с надеждой принюхивался к дующему иногда с моря ветерку, иступленно надеясь на чудо свежего вдоха. Но одновременно его воображение терзало мысль о море. Огромное, безмерное и терпеливое, но способное на гнев. Это враждебное чудище обвелось вокруг не менее враждебного зверя джунглей, готовые смыть саму память о человеке. Он вселился представить себе сто островов Ятаканга, процветающее государство с передовой наукой, промышленностью, высокоразвитой цивилизацией, а за ним Китай, Индию, Европу, Америку. Легендарные названия, вычитанные на картах. А здесь? Здесь неупорядоченные соотношения синих, зеленых и коричневых геометрических фигур на плоском листе с ровными прямыми углами. Здесь хаос. Здесь он во власти дедушки Лоа, нового Кроноса, который может вдруг пожрать своих детей. Чаще всего он смотрел на вулкан, обычно укутанный туманом, но временами открывающийся, словно дремлющее божество вдруг вспоминало о существовании букашек, в сердца которых вселяло страх. и решала им показаться. Воспоминания. Бранвин, лоснящееся коричневое тело. Ее слова, произнесенные так спокойно, мол, он знал, что понадобится для спасения Сугай-Гунтунга. Мимолетный контакт. Корабли, разошедшиеся в ночи. Пожалуй, лучше бы ее одолела лейкемия. В своей памяти она сохраняла большую его часть. чем та, с которой он готов был расстаться после случайного знакомства. А еще Дейдрик Валуп, Как объяснит англос Путра внезапное исчезновение из своих программ так громко разрекламированных репортажей. А впрочем, появится новая сенсация, и кто-нибудь станет писать за него репортажи, чтобы залатать прореху, пока непостоянная аудитория окончательно о нем не забудет. С тем же успехом можно пытаться вспомнить сущность каждого волоса, оставшегося в расчёске, каждого потерянного обрезка ногтя. Сегодня субспеция Этернитотис. Завтра мелочи, чтобы занять полупустые мозги. Безучастная мощь дедушки Лоа. Сноска. Субспеция Этернитотис. Якобы вечная. Латынь. Когда прибыл гонец с донесением о радиоконтакте между патрулями здесь и Изолой и сказал что-то в том духе, что морские пираты наконец угомонились, иными словами, что сегодня вечером в пролив сможет зайти подводная лодка, он едва обратил на это внимание. Он решил, что лучше быть вулканом, чем человеком. «Какое тебе дело, что разрушаешь?» От привезенного лекарства лихорадка Сугайгунтунга спала, но ученый очень ослаб. Из-за позыва в кровоте вот уже три дня его желудок не принимал твердую пищу. И хотя он оправился настолько, чтобы удержать в себе немного бульона и пару ложек растертого пряного риса, медсестра сказала, что ей силой пришлось заставлять его глотать. Дональд вышел из апатии настолько, чтобы задуматься, а стоит ли вывозить его к подводной лодке сегодня ночью. По словам Джога Джонга, операция предстоит тяжелая. Сначала надо будет добраться на лодке до середины пролива. Потом придется болтаться несколько часов по волнам в плавучих антирадарных скафандрах, пока сонар не покажет, что подводная лодка может безопасно всплыть на поверхность и принять их на борт. Хотя Джога Джонг утверждал, что такое благополучно проделывали сотни раз, что его самого вывезли таким способом, чтобы научить, как вести гражданскую войну, Дональда это не утешало. В рапортах зафиксированы и такие случаи, когда все оканчивалось перестрелкой и кровью. Дональд едва перемолвился парой слов с ученым с тех пор, как тот заболел. Его лихорадочный бред обладал определенной притягательностью. как концерт статики на пустом экране. Но когда Дональд прошлой ночью вернулся в пещеру, ученый храпел, а сегодня тихо лежал на своем матрасе, отвечая на вопросы лишь кивками или хмыканьем. Как только Дональд убедился, что жар спадает, он предпочитал Сугай-Гунтунга избегать. Сейчас, размышляя над проблемой их отъезда, он, войдя в пещеру, увидел... что ученый сидит по-турецки, завернувшись в одеяло. Казалось, он был погружен в глубокую задумчивость. Когда Дональд спросил, хорошо ли он себя чувствует и осилит ли дорогу до подводной лодки, первой реакцией Сугай-Гунтунга был встречный вопрос. «Можете достать мне бумагу и ручку?» «Не время», – жестко ответил Дональд. «Вы уже оправились?» Джога Джонг договорился, чтобы нас вывезли сегодня вечером. «Я не хочу, чтобы меня увозили», — сказал сугай-гунтунг. «Может, в его исхудалом теле еще бродит лихорадка?» Дональд спросил снова. «Вам уже лучше?» «Да, намного лучше. И я сказал, что мне нужна бумага. Здесь ее можно достать?» Дональд прикусил губу. Минуту спустя он дал обещание, в которое не верил сам, что пойдет что-нибудь поищет. и, пятясь, вышел из пещеры. Поискав Джога Джонга, он застал его за разговором с медсестрой. «Мистер Хоган», — вежливо кивнул революционер, «я слышал, доктор Сугай Гунтунг почти выздоровел, и его можно перевести на подлодку, как запланировано». Он только что сказал мне, что не хочет ехать. Только когда он услышал, как его собственный голос произносит эти слова, до него окончательно дошел их смысл. совершить такое, вытерпеть такое, а потом не иметь на руках ничего?» Он встретился взглядом с Джога Джонгом и на мгновение понял, что они с главарем повстанцев люди одного склада. В этот осколок вечности у него тоже появилась цель, и он никому не позволит встать у него на пути. «Тогда чего же он хочет?» Я у него не спрашивал. Здесь ему нельзя оставаться, у правительства хорошие компьютеры. Вскоре они заметят, что лодки приплывают сюда слишком часто и придут к неизбежному выводу. Нам придется перебазироваться на другой остров, где люди более благожелательно к нам настроены. Это будет долгий тяжелый переход через джунгли и болота и много опасных переправ на лодках. Стареющему и больному человеку его не вынести. И вернуться назад он тоже не может. — сказал Дональд и про себя добавил. «А если бы и мог, я бы ему не позволил». «В некотором роде», — обронил после минутного раздумья Джога Джонг, «несопротивляющееся тело перевести проще». «Надо думать». «Надо думать, это остатки вызванного лихорадкой бреда, так?» «Разумеется». «Они прекрасно поняли друг друга». «Но я же дала ему достаточно лекарств и ручаюсь, что он...» «Лекарства, которые вы ему давали, он принимал охотно?» Прервал ее Джога Джонг. Она кивнула. «Тогда сегодня вечером, незадолго до того, как мы должны будем пожелать вам доброго пути, мистер Хоган». Дональд, однако, едва его слушал. «Проблема улажена. Можно вернуться к мыслям о дедушке Лоа».